Глава 3. Однажды мисс Джустин заговорила с ними о смерти. Эту тему навеяло стихотворение про таку лёгкой бригады, в которой большинство бойцов погибает. Она прочла стихотворение. Дети хотели узнать, что такое смерть и каково это умереть. Все огни гаснут, а звуки становятся всё тише, почти как по ночам, только навсегда. Утро не наступает, «А свет не включится больше никогда», — сказала она. «Звучит ужасно», — дрожащим голосом проговорила Лиззи, вот-вот готовая заплакать. Мелани разделяла её чувства. Будто сидишь в душевое воскресенье, вокруг запах химикатов, но даже когда он проходит, ничего не меняется. И так во веки веков. Мисс Джустин поняла, что расстроила детей, и попыталась обнадёжить их. «Но, может, это совсем не так?» «Никто, по правде, не знает, потому что после смерти нельзя вернуться и рассказать, что там. В любом случае, для вас всё будет по-другому, нежели для большинства людей, потому что вы...» Тут она осеклась. «Мы что?» — спросила Мелани. Прошло несколько секунд перед тем, как мисс Джустин опять заговорила. Казалось, она ищет слова, которые бы не обидели их. «Вы дети. Вы не можете себе представить, на что похожа смерть». "Вам кажется, что жизнь будет продолжаться вечно", мягко сказала Анна. Мэла неуверенна, это не то, что она хотела сказать. Но даже после этих слов в классе воцарилась тишина. Все пытались решить для себя, что же такое смерть. Мэла не была согласна с Мейдж Дженстин. Она не помнила время, когда жизнь её была другой, и не могла представить, чтобы люди жили иначе. Но есть одна вещь, которая не вписывается в получающееся уравнение. Мелани должна была спросить об этом. «Чьи мы дети, мисс Джустин?» «В большинстве историй, которые ей известны, у детей есть родители. Папа и мама. У Эфигении — Клитемнестро и Агамемнон. У Елены — Леда и Зевс. Иногда у них тоже есть учителя, но вот сержантов нет и ни у кого». Поэтому вопрос затрагивал с новой мерой ощущения малони, и задавала она его с лёгким трепетом. Мидж Джустин опять долго думала. Стало ясно, что не стоит рассчитывать на правду. Твоя мама погибла, когда-то была ещё очень маленькой. Скорее всего, твой отец тоже погиб, хотя нет никакой возможности это проверить. Поэтому армия приглядывает за тобой сейчас. А так только у Мелани — спросил Джон. — Или у нас всех? — У всех, — сказала мисс Джустин, медленно кивая. — Мы в детском доме, — догадалась Анна. Они недавно слышали историю про Оливера Твиста от мисс Джустин. — Нет, вы находитесь на военной базе. — А разве армия заботится обо всех детях, чьи родители погибли? — вступил Стивен. — Не обо всех. — Не обо всех. Мелони недолго и упорно собирала в голове все кусочки пазла перед тем, как спросить: "А сколько мне было лет, когда умерла мама? Ведь если я её не помню, значит, я была совсем маленькая". "Это трудно объяснить", проговорила Мисс Джустин. По лицу было видно, что ей неудобно обсуждать такие темы. "Я была тогда ребёнком?" спросила Мелони. "Не совсем, но почти. Ты была очень мала". Кто отдал меня в армию? Мама? Опять долгое молчание. Нет, наконец сказала мисс Джустин. Армия сама тебя нашла после смерти мамы. Это никак не укладывалось в голове. Что-то формировалось в ней быстро и медленно и почти трудно. Мисс Джустин поспешила сменить тему. Дети обрадовались. После всего услышанного никому не хотелось обсуждать смерть Они перешли к изучению периодической таблицы элементов Менделеева, которая давалась им легко и непринуждённо. Все по очереди называли элементы, начиная с Майлза. Он сидел в первом ряду справа. Прошлись по таблице от начала и до конца, потом в обратном порядке. После чего Мидж Дженстин стала придумывать конкурсы. Все элементы на букву H или только актиноиды? Дети с интересом играют, пока задания не становятся действительно трудными. Элемент не должен быть в группе или периоде и должен начинаться с буквы, которая есть в вашем имени. Зои жалуются, что детям с длинными именами легче, у них больше шансов победить. Тут она, конечно, права, но ведь есть золото, индий, иридий, тербий, иттрий, голва, осмий не так уж мало. Тем не менее, Ксанти выигрывает называя Ксенон, и все смеются. Кажется, что разговор про смерть совсем забыли. Конечно же, это не так. Мэлани знает своих одноклассников достаточно хорошо. Каждый из них сейчас прокручивает слова Миш Джустин снова и снова. Тем же занимается и она. Крутит их в своих мыслях, перетряхивает. Вдруг что-нибудь эдакое получится. Ведь они никогда не изучали самих себя». Тут Мела не додумалась до большого исключения из правил, что не все дети имеют родителей. Пандору Зевс создал из обожжённой глины, у неё не было ни мамы, ни папы. Мела не кажется, что так даже лучше, чем иметь мать и отца, с которыми никогда не встретишься. Призрак родителей будет парить всегда рядом, отягощая жизнь. Но она хочет узнать ещё кое-что, причём так сильно, что возможность расстроить мисс Джустин её не останавливает. В конце урока она ждёт, когда мисс Джустин приблизится к ней вплотную, чтобы задать ей вопрос совсем тихо. «Мисс Джустин», — шепчет Мелани, — «что будет, когда мы вырастем? Будет ли армия продолжать заботиться о нас или отправить домой в маяк? И если мы туда отправимся, поедут ли с нами учителя?» «Все учителя. Ага, конечно. Как будто её заботит, увидит ли она когда-нибудь мистера Уральона, убаюкивающий голос Витакера или скучного доктора Сэлкрик, которая всё время смотрит в пол, как будто боится увидеть в классе детей. Она спрашивает про вас, мисс Джастин. Вас, вас, вас. И она хотела бы сказать это вслух, но боится. Желания ведь могут не сбыться, если их произнести вслух. Конечно, Мэлони знает из книг, что им читали, или из историй, что им рассказывали на уроках. Дети не всю жизнь проводят в школе. По окончании школы они не остаются жить дома вместе с учителями. И хотя она не знает до конца, что значат эти слова, на что может быть похоже окончание школы, она понимает, что это когда-нибудь произойдёт и начнётся что-то новое. Поэтому она готова к тому, что мисс Джустин скажет: "Нет". Её лицо не выдаст ни малейшего разочарования в случае такого ответа. Ей действительно нужны просто факты, чтобы подготовить себя к предстоящему горю разлуки. Но мисс Жустин не ответила вообще ничего. Если только её быстрое движение рукой не являлось ответом. Она заслонила лицо рукой, будто мыло не плюнула в него, хотя она ни за что на свете так не поступит. Затем сирена трижды провыла, возвестив об окончании учебного дня. Мисс Жустин опустила голову. Странно. Но только тут Мелони впервые заметила, что мисс Джустин всегда носит что-нибудь красное: футболка, лента для волос, брюки или шарф, что-нибудь обязательно красного цвета. Остальные учителя и доктор Колдул и доктор Сэлкрик все в белом, сержанты и его люди в зелёном, коричневом и зелено-коричневом, мисс Джустин в красном, как кровь. Будто у неё рана незаживающая и вечно напоминающая о себе. Глупая идея, решила Мелони, потому что мисс Джустину всегда улыбается, а голос её похож на пение птиц, на журчание ручья. Если бы у неё что-то болело, она не смогла бы столько улыбаться. Но сейчас она не улыбается. Её взгляд упирается в пол, а лицо перекошено, как будто она злится, грустит или болеет. Что-то плохое она должна извлечь из себя, может, слезами, может, словами, может, рвотой или всем вместе взятым. Я останусь, кричит Мелони. Она отчаянно пытается спасти ситуацию и не расстраивать мисс Джостин. Если вам нужно быть здесь, я останусь с вами. Я не хочу ехать в Маяк без вас. Мисс Джостин поднимает голову и смотрит на Мелони. Её глаза блестят, губы дрожат, как линии на приборе ЕГ доктора Колдуэлл. Извините меня, быстро говорит Мелони. Не грустите, мисс Джустин. Вы можете делать всё, что хотите, конечно. Можете уйти или остаться или Третья она не успела произнести, потому что произошло нечто невообразимое и удивительное. Мисс Джустин подняла руку и начала гладить волосы Мелани. Делает она это так, будто уже миллион раз и гладила. В глазах у Мелани потемнело, она не могла ни дышать, ни говорить, ни думать. За всю жизнь к ней прикасались всего пару раз, и то люди-сержанты. Прикосновения мисс Джустин слишком прекрасны, чтобы существовать в этом мире. Все дети, которые могут видеть эту сцену, замерли. Их глаза и рты широко раскрыты. В классе так тихо, что слышно дыхание мисс Джустин, прерывистое, как будто ей холодно. «О, Боже!» — шепчет она. «На этом урок заканчивается», — произносит сержант. Мелани не может посмотреть на него. Лямки не позволят. Кажется, вообще никто не заметил, как он вошёл. Все лишь испуганно вздрогнули, услышав его голос. Даже мисс Джустин, что повлияло на Мелани так же сильно, как и наличие имени у сержанта. Сержант прошёл по классу, и Мелани его увидела. Мисс Джустина дёрнула руку от её волос, как только раздался его голос. — Сержант. Голова её снова опущена, и лица не видно. Они возвращаются в свои клетки сейчас же, говорит сержант. Да, тихо соглашается мисс Джустин. А вам будет предъявлено обвинение. Да. Вполне возможно, вы потеряете свою работу, потому как только что нарушили все правила, которые у нас были. Мисс Джустин подняла голову. По щекам у неё текли слёзы. «Да пошёл ты, Эдди!» — сказала она так тихо и спокойно, как будто говорила «Доброе утро!». Поднявшись, она быстро вышла из класса. Мелани хотела позвать её, сказать что-то, чтобы она осталась. «Я люблю вас, мисс Джустин! Я буду и богом, и титаном одновременно, лишь бы спасти вас!» Но не смогла произнести ни слова. Вошли люди сержанта и начали выкатывать детей по одному.